20. Битва у горы Горгана и похороны Криса Хотя в битве близ Субиака погибло великое множество римлян, и гладиаторы остались полными победителями, тем не менее Спартак не мог с выгодой для себя воспользоваться победой, а Крас, в свою очередь, не мог поправить ущерба, нанесенного его войску. В тот самый момент, когда фракиец обратил римлян в бегство, Он узнал от Мамиле, оставленного для разведок вдоль побережья реки Велина, что армия Краса перешла через эту реку в тот же день, и Спартак увидал, что ему невозможно идти на Рим, имея стыл у Краса. Поэтому в тот же вечер Спартак вышел из Субиака и двинулся по направлению их компании. Что же касается Краса, то последний мог выступить только в тот самый вечер, когда Спартак ударился из Субиака, и лишь вечером следующего дня он узнал о поражении своего лейтенанта. Ретор страшно возмутился поведением мумия, но еще более поведением его регионов. Беглецы подошли к стенам Рима, и весть об этом новом поражении распространила среди граждан великого города невообразимую панику, которая стихла только с приходом гонцов краса. Последние восстановили истину — лишив битву при Цубиака того значения, которое ей предал ужас, успокоили сенат относительно действительного положения вещей, прося его в то же время немедленно отослать назад в лагерь претора всех разбежавшихся легионеров-мумия. Через несколько дней все они вернулись в лагерь, легко вообразить себе, как велики были их стыд и унижение. Тогда Крас, собрав вокруг претериума все свои войска, Построил их четырехугольником, посреди которого появились беглецы-легионеры, обезоруженные, унылые, посрамленные. Крас начал говорить. Он обладал способностью красноречия и в резких мощных укоризнах изобразил малодушие, которым они запятнали себя, убежав, словно толпы трусливых баб, побросав оружие, то самое оружие, которым их славные предки, пройдя через самые тяжелые и опасные превратности испытания, завоевали мир. Он доказал необходимость положить конец этим безумным страхам, которые уже три года давали возможность свободно разгуливать по Италии, опустошая ее презреннейшим гладиатором, этим скопищем подлых рабов. Они казались мужественными, храбрыми не ввиду своей доблести, а вследствие малодушия римских легионов, некогда славившихся своей непобедимой мощью, а ныне ставших посмешищем для всего мира. Он сказал, что не желает более этих постыдных улепетований избранного поля, Пора было заявить себя доблестными делами и блестящими победами. А если для этого было недостаточно личного чувства гордости и достоинства римского имени, то отныне пригодится соблюдение строжайшей дисциплины и спасительный страх самых суровых наказаний. «Я восстановлю», — заключил свою речь Красс, — «децимацию, наказаниях, к которому в редких случаях были вынуждены прибегать наши отцы». «Децимвир Апи Клавдий впервые подвергнул децимации свои легионы в 304 году Римской эры. В течение почти двух веков не представлялось печальной необходимости в этом наказании. Но так как вы продолжаете бежать перед тем же неприятелем, позорно бросая свое оружие, то, клянусь великими богами, я подвергну вас децимации, и с сегодняшнего же дня наказание это постигнет тех 9000 тысяч трусов, которые стоят здесь передо мною пристыженно чувствуя всю тяжесть своего позора, с бледными, унылыми, заплаканными лицами, терзаясь слишком поздним раскаянием. Как ни упрашивали его самые почтенные из трибунов и патрициев, которых было очень много в его лагере, он оставался непоколебимым в принятом им решении и хотел привести его в исполнение до наступления вечера». Таким образом, из каждого десятка одного солдата, на которого падал злополучный жребий, ликторы сперва секли розгами, а затем отрубали ему голову. Это страшное наказание, по которому часто осуждались на смерть именно те, кто мужественно сражался и не был виноват в бегстве товарищей, произвело глубокое и в высшей степени скорбное впечатление в стане римлян. Произошло четыре или пять крайне печальных случаев в продолжении этой тягостной экзекуции, когда в несколько часов девятистам солдатам были отрублены головы. Пять или шесть славнейших легионеров-мумия, выказавших чудеса доблести на глазах у всех участвовавших в битве при Субиака, были казнены, оплакиваемые всеми за малодушие других. В числе этих пяти или шести храбрых воинов, более всех вызвал к себе сострадание двадцатилетний юноша по имени Эмилий Глабрион, который до последней минуты мужественно сопротивлялся натиску гладиаторов, получил две раны и остался на своем посту, а затем был увлечен потоком бежавших далеко от поля битвы. Все это знали, все громогласно утверждали это, но неумолимый Рок поразил его, и он должен был умереть. Посреди всеобщего плача, доблестнейший юноша с мертвенно-бледным лицом, но спокойный и твердый, как достойный соотечественник Муция с Циволы и Юния Брута, подошел к претеру и сказал мужественным голосом, «Децимация, которой ты нас подверг, не только полезна и необходима для блага республики, но она справедлива, и позорное поведение наших двух легионов во время последней битвы заслуживает этого наказания. Судьба оказалась неблагоприятной для меня, и я должен умереть. Но так как ты знаешь, Марк Красс, так как все мои товарищи по оружию знают, что я не был трусом и не бежал», а дрался, как подобает римлянину, с мужественным упорством, хотя и раненый ты можешь сам увидеть». И юноша показал забинтованную левую руку и окровавленную перевязку, покрывавшую его грудь под подвоенным плащом, твердо сопротивляясь наступавшему неприятелю. «Так как я вел себя храбро, то прошу у тебя в виде милости, чтобы спины моей не коснулись позорные розги ликтора. Пусть он казнит меня только топором». Все плакали вокруг претера, А сам он побледнел, слушая юношу, и казался потрясенным. — Дарую тебе то, что у меня просишь, о благородный Эмилий Глабрион, — отвечал Красс. — Мне прискорбно, что суровый закон наших предков запрещает мне пощадить твою жизнь, как ты заслуживаешь. Умереть на бранном поле и от руки неприятеля, или здесь, на приториуме, под топором ликтора, одно и то же, потому что я посвятил свою жизнь отечеству. «Для меня довольно чтобы все знали, чтобы в Риме узнала моя мать, чтобы узнал народ, чтобы узнал Сенат, что я не был трусом. Мне все равно умереть, раз честь моя спасена». «И ты не умрешь, юный герой!» — воскликнул солдат, выступая из рядов мумия. Подбежав к претру, он возопил громким, дрожащим от волнения голосом, с глазами опухшими от слез. «Преславный крас!» «Я — Валерий Атал, римский гражданин и солдат в третьей когорте третьего легиона, одного из тех двух, что дрались и были разбиты при Субиака. Я находился возле этого доблестнейшего юноши и видел, как упорно он сражался, когда все мы ударились бежать, увлекая его за собою, помимо его воли. Уж коли топор ликтора должен отсечь голову одному из десяти бежавших», так пусть отсечет мою, потому что я бежал, а не казнит того, кто вел себя как истый древний римлянин, да сохранят его великие боги. Поступок этого солдата, который в минуту паники мог обратиться в бегство, а ныне выказал столько душевного благородства, усилил всеобщее волнение. Но хотя между Аталом и Глабрионом завязалось великодушное состязание, и каждый из них просил топора для себя, Красс остался непреклонным, И Глобрион был передан в руки Ликтора. Вопли двух наказанных легионов усилились. Тысячи солдат других легионов стояли в унынии, плача от жалости. Глобрион обратился к своим товарищам по оружию и сказал, «Если вы думаете, что я умираю напрасно, если участь моя возбуждает в вас истинное сожаление, если хотите порадовать и утешить мою душу сладкой надеждой в покое Елисейских полей...» то поклянитесь именем великих богов, поклянитесь, что скорее все умрете, но никогда более не побежите перед ненавистными гладиаторами. Клянемся в том, клянемся, великими богами в том, клянемся, словно раскаты грома загудели разом шестьдесят тысяч голосов. Да сохранят праведные боги Рим. Я умираю довольный, — воскликнул злополучный юноша. Он подставил обнаженную шею под топор ликтора, который быстрым и верным ударом отсек белокурую голову юноши. Она покатилась, истекая кровью на землю среди всеобщего вопля жалости и ужаса. Марк Красс отвернулся, чтобы скрыть две слезы, скатившиеся по его щекам.